Сцена первая Ричард потянулся к нам и сдернул мир с орбиты. Все накренилось, рванулось вперед. Едва произнеся эти три слова, он еще жив, Джеймс помчался со всех ног к краю мостков. «Ричард!» — Прохрипела Рен. Звук вышел невольный и неотменимый, словно кашель ее брат судорожно бился в воде кровь яркими алыми пузырями выступала на его губах одна рука протянутая к нам хватала в воздух джеймс прорезал сумрак голос александра резкий и отчаянный оливер держи его Я, споткнувшись, сорвался с места, замолотил ногами по мокрым доскам, охваченный необъяснимым страхом, что Джеймс бросится в воду и позволит Ричарду утянуть себя на дно. «Джеймс!» — мои пальцы скользнули по спине его куртки, схватив пустоту. «Стой!» Я еще раз на удачу махнул рукой и неуклюже ухватил его поперек живота. Он потерял равновесие, качнулся вперед, удивленно вскрикнул. На одно жуткое мгновение вода рванулась нам навстречу, Но как раз когда я ахнул, готовясь упасть в озеро, Джеймс грудью врезался в мостки, а я свалился на него сверху. Меня пронзило воющей болью, но я не ослабил хватку, надеясь, что моего веса хватит, чтобы удержать Джеймса. Рен попыталась снова позвать, но закашлялась и осеклась. «Он нас слышит?» — спросил Александр. «Господи, он вообще может нас слышать?» Моя голова свисала над краем мостков. Между висками стучало, глаза были широко открыты. «Ричард...» до которого я почти мог дотянуться, булькал сквозь густую кровяную слизь во рту. Конечности его были вывернуты и согнуты, как сломанные птичьи крылья. Птенца слишком рано вытолкнули из гнезда, он не был готов полететь. В памяти у меня заворочился Гамлет. «Есть особый промысел Божий, — говорит он, — в гибели воробья». «Он не умер!» — извивался подо мной Джеймс. «Он не умер! Слезь меня!» «Нет!» — резко выкрикнул Александр. «Подожди!» — раздался голос Филиппы, ближе, чем Александра. «Оливер!» — я почувствовал на плечах ее руки. Она оттаскивала меня от края. «Вставай!» — сказала она. «Уведи его отсюда!» «Джеймс, идем!» Я потянул его назад, рывком поставил на ноги. Он слегка напрягся у меня в руках, и я на мгновение испугался, что переломала ему ребра. У нас за спиной подвывало, стоя на коленях, Рен, а Меридит съежилась рядом с ней, бледные до синевы. На лице у нее отражалась скорее ярость, чем ужас. «Пусти меня», — сказал Джеймс, вяло пытаясь меня оттолкнуть. «Пусти». «Нет, если ты собираешься выкинуть что-то безумное», — сказал Александр. «Просто погоди минутку. Нельзя ждать, он умирает. И что мы сделаем? Прыгнем в воду и спасем его? Вся королевская конница и вся королевская рать? Заткнись и подумай, включи мозги на минутку, твою мать!» «О чем подумать?» — спросил я, все еще удерживая Джеймса, но не очень понимая, почему это делаю. «Как так вообще вышло?» — спросил Александр, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ну, он упал?» — тут же отозвалась Филиппа. «Наверное». «Просто упал?» — спросил я. «Пип, ты на лицо его посмотри». «Значит, разбил голову обо что-то», — сказала Мэридит. «После того, сколько он выпил, тебя это удивляет?» «Господи, Ричард!» — повторила Рен, но теперь она говорила негодующе, сердито вытирая глаза. «Ричард! Идиот ты! Эй, прекрати!» Александр подхватил ее и поставил на ноги. «Не оплакивай его, он сам, мудак, виноват!» «Вы все с ума посходили?» — спросил Джеймс, переводя взгляд с одного из них на другого. Он перестал брыкаться, и я забыл, что держу его. «Мы должны ему помочь!» «Должны?» Александр резко развернулся и порывисто шагнул к нам. «То есть прям должны, на самом деле?» «Александр, он еще жив?» «Да, именно!» «Что?» — произнес я, но ни один из них меня, похоже, не услышал. «Нельзя просто стоять и спорить, как это произошло. Надо что-то делать!» — начал Джеймс, но Александр его перебил. «Слушай, я знаю, у тебя патологическая потребность играть героя, но вот сейчас остановись и спроси себя, будет ли так лучше для всех!» Я в ужасе уставился на него. «Что ты такое говоришь?» — спросил Джеймс слабым голосом, как будто уже знал ответ. Александр стоял, прижав длинные руки к бокам. Его так и подбрасывало от какой-то бешеной потенциальной энергии. Потом глянул через плечо на воду. Ричард перестал биться и лежал пугающе неподвижно, будто притворялся мертвым. Вода теперь была гладкой и темной, как бархат, если не считать легкого трепетания выдыхаемого пара который выдавал ричарда если сейчас подумал я значит не ждать я всего то говорю давай лишь ничего не будем делать пока все не обдумаем сказал александр на его висках несмотря на зябкий ноябрь блестел пот то есть вы вообще помните как он себя вел в последние несколько недель «Метелил нас на сцене, мы все в синяках. Едва не утопил тебя на Хэллоуин. А вчера он взглянул на меня. Вас смердит. Мне в грудь вонзилась острая боль. «Ричард совершенно слетел с резьбы. Вы бы слышали, как он орал, что с вами сделает, когда доберется. Если бы он сейчас не лежал в воде, там бы, скорее всего, лежал ты». «Нам пришлось его оттаскивать, чтобы не ломился в дверь», — сказала Филиппа. Я и забыл, как близко она стоит, положив руку мне на спину, пока она не заговорила, и я не ощутил вибрацию ее голоса. Он чуть не пробил Александром стену. «Да ладно я, Арен, сказал Александр, обращаясь к Джеймсу, а не к Филиппе. «Ты там был, ты же сам все видел!» «Что он натворил?» — спросила Мередит, когда Джеймс не ответил. Рен зажмурилась. «Что он с ней сделал?» Она пыталась его остановить, когда он помчался прочь, — сказала Филиппа, понизив голос до шепота, словно Ричард мог услышать. Он, он швырнул ее через весь двор, мог ей все кости переломать. — Думаешь, это прекратится? — спросил Александр, дрогнувшим голосом. — Думаешь, мы вытащим его из воды, и он поправится, и мы опять станем друзьями? Ответом ему была зыбкая тишина. «Если не ждать, значит сейчас». Александр нервно сунул руку в карман и вытащил окурок. Вспыхнула его зажигалка. Он прикрыл огонь ладонью, как что-то несказанно драгоценное. После первой затяжки он поежился, а когда выдохнул, голос у него стал тише, хотя не совсем выровнялся. «Не говори вслух, если не хочешь» но пять минут назад когда мы думали что он мертвый что ты почувствовал филипп стояла с серым лицом но прочитать по нему ничего было нельзя на щеках у рэн блестели серебристые дорожки слез возле нее прямо и неподвижно как статуя возвышалась Меридит. джеймс застыл между ней и мной открыв рот в безнадежном детском ужасе вокруг нас топорщились черные тени деревьев жутковато ровные и тихие и тянулись по молочному небу, тонкие как дым облака. Мир уже не был темным. Холодный свет прорезался и лежал низко у горизонта, осваивая ничейную землю между ночью и днем. Я заставил себя посмотреть вниз на Ричарда. Если он и дышал, я не слышал но даже в этой тишине он скалился, обнажив зубы, окаймленные кровью. На кончике моего языка билось неотвязное желание признаться, что в тот роковой миг, когда я думал, что Ричард умер, я на самом деле чувствовал одно лишь облегчение. «Так», — сказала Мередит, — «почему-то казалось, что она говорит за нас всех. Ее теплая живость ушла» той холодной трезвости и уравновешенности, с которыми она держалась, было нечто, от чего у меня по хребту побежали мурашки. «Что ты нам предлагаешь делать?» Александр пожал плечами, и в этом простом, бессмысленном движении было что-то ужасающе судьбоносное. «Ничего». Довольно долго никто не произносил ни слова. Никто не возразил. Меня поразило их молчание. Потом я понял, я тоже ничего не сказал. В конце концов, в мертвом воздухе колыхнулся голос Джеймса. «Мы должны ему помочь. Надо». «Почему Джеймс?» Тихо с упреком сказала Мередит, как будто он ее каким-то образом предал. «Уж ты это должен понимать. Мы ничего ему не должны». Джеймс отвел глаза, возможно от презрения, возможно от стыда. И Мередит обратила свой взгляд Гаргона на меня. Близость прошлой ночи во всех подробностях подкралась и захватила меня. Ее губы на моей коже, отвратительные следы рук Ричарда на ее теле. Одно неубедительнее другого. Я проглотил ком в горле. Если сейчас, значит не ждать. Александр мялся. Он готов был вмешаться, но промолчал, когда я сдвинулся с места, переступил и встал между Джеймсом и всеми ними. От тяжести моих рук у себя на плечах Джеймс вздрогнул. «И раз никто не знает, когда его черед уходить, что с того, что уйдешь до срока», сказал я. Джеймс смотрел на меня с невыносимым недоверием, как будто я был чужим человеком, кем-то, кого он не узнавал. Я притянул его поближе всего на дюйм, пытаясь каким-то непостижимым образом сказать ему, что хочу, чтобы он и все остальные не страдали и не боялись. «Хочу больше, чем сохранить Ричарду жизнь» а и тому, и другому вместе больше не бывать. «Джеймс, пожалуйста, пусть его». Он еще мгновение смотрел на меня, потом снова опустил голову. «Рен?» — позвал он, чуть повернувшись, только чтобы видеть ее краем глаза. Она выглядела невероятно юной, сжалась между Мередит и Александром, Руки крепко обвиты вокруг живота, словно не могут распрямиться. Но, казалось, она выплакала из холодных корих глаз всю мягкость. Она не заговорила, даже не открыла рот, просто медленно кивнула. «Да». С губ Джеймса сорвалось что-то отчаянно похожее на смех. «Ладно тогда», — сказал он. «Пусть умрет». «Облегчение». Мерзкий опиат снова побежала по моим венам, острая и ясная, как первый укол, пока все не одеревенело. Я услышал, как кто-то еще, может быть, Филиппа, выдохнул и понял, что я не один его почувствовал. Негодование, которое мы должны были бы пережить, тихо усыпили, задавили, как неприятный слушок, пока его никто не услышал. Что бы мы ни сделали, или, что важнее, «Не сделали!» «Казалось, что если мы сделали это вместе, наши личные грехи можно отпустить. Нет утешений лучше соучастия». Александр хотел что-то сказать, но влажный всплеск заставил нас всех повернуться к озеру. Голова Ричарда перекатилась на бок, опустившись так низко, что вода качалась возле носа и рта и оставляла темно-кроваво-красное облако у лица. Все его тело напряглось, схватилось. Мышцы на шее и руках выпирали, как стальные тросы, хотя, казалось, он не мог шевельнуться. Мы смотрели на него, окаменев в параличе. Послышался отдаленный стон. Звук был заключен где-то внутри Ричарда. Не находил выхода. По его телу прошла последняя судорога. Рука, которая так бесплодно тянулась на наши голоса, раскрылась, как цветок. Пальцы согнулись. Снова сжались, легли в ладонь. Потом все затихло. Очень нескоро Александр, наконец, опустил плечи, и весь дым, который он удерживал в легких разом, вылился наружу. «Так», — сказал он нам, внезапно сделавшись таким же тихим и спокойным, как лежавшее за его спиной озеро. «Что теперь?» Вопрос был настолько нелепый, и произнес он его так до смешного обыденно, что мне пришлось стиснуть зубы, чтобы подавить истерический смех. Мои однокурсники зашевелились, поворачиваясь друг к другу, спиной к воде. Лица у них были ровные, бесстрастные. Паника, минуту назад охватившая всех, ушла. Теперь не было смысла суетиться, спешить. Я не мог не гадать, какое у меня самого лицо, такое же сдержанное. Может, я оказался лучшим актером, чем всегда себя считал, и никто не заподозрил, что в глотке у меня бьется какой-то больной беззвучный смех. Филиппа. Нам нужно решить, что сказать полиции. Что случилось? Александр. С ним? Кто ж знает. Я даже не знаю, где сам полночи был. Мэридит. Так говорить нельзя. Тут покойник, а ты не знаешь, где был? Я. Господи, ну не один же из нас это сделал. Филиппа. Нет, конечно, нет. Я. Он напился. Напился так, что дороги не разбирал и ломанулся в лес. Рен. Нас спросят, почему никто за ним не пошел. Александр. Потому что он сраный псих, склонный к насилию, и через двор тебя швырнул. Мэридит, Идиот, ей нельзя об этом говорить. Это похоже на мотив. Джеймс. Тогда тебе тоже лучше не говорить, где ты была. Он говорил так тихо, что я его едва слышал. Смотрел на ненакрашенную Меридит с лицом белым и неподвижным, как гипсовая маска. «Извини», — сказала она, — «а какой у меня мотив убивать своего парня?» «Но я из прошлой ночи помню, как твой парень при всех обозвал тебя шлюхой, а ты бросилась наверх потрахаться в отместку с Оливером. Или я что-то пропустил?» Он перевел взгляд на меня, и я снова ощутил прежнюю боль в груди, словно он схватил невидимый кинжал и провернул его у меня между ребрами. «Слушай, он прав», — сказала Филиппа, прежде чем Мередит смогла возразить. «Мы не знаем, что случилось с Ричардом, но никакого смысла нет все себе усложнять. Меньше скажем, быстрее пройдет». «Согласен, но драку на кухне не обойдешь, там полшколы было», — сказал Александр. Потом показал на Мэридит на меня. И кто-то видел, как эти двое недоумков обжимались на лестнице. «Он пьяный был», — отрезала Мэридит. «Пьянее тебя, а ты сам не знаешь, где был». Филипп перебила их. «Мы все выпили, так что, если не хотите отвечать на какой-то вопрос, говорите, что не помните». остальное?» — спросил Джеймс. «Ты о чем?» — сказала рэн «Что остальное?» «Ну, ты знаешь, то, что до». Филиппа, как всегда, поняла быстрее всех. «Ни слова о Хэллоуине», — сказала она. Я о сцене убийства или о чем угодно еще». «Так что?» — спросил Александр. «До вчерашнего вечера все было просто прекрасно». Лицо Филиппы совершенно ничего не выражало. Я так и представил, как она сидит напротив какого-нибудь полицейского новичка с прямой спиной, сомкнув коленки, готовая ответить на любой вопрос, которым он ее озадачит. «Да, именно», — сказала она. «До вчерашнего вечера все было хорошо». Рен пошаркала носком ботинка по мосткам, глядя в сторону, чтобы ни с кем не встретиться глазами. «А сегодня утром?» — очень робко спросила она. «Здесь никто не бывает, кроме нас семерых?» — ответил Александр. «Скажем, что просто его нашли». «А что мы делали до того?» — спросил я. «Спали», — ответила Меридит. Еще даже солнце не встало. Но пока она говорила, между деревьями эхом отозвалась пронзительная птичья трель, и мы поняли, осталось недолго. Я глянул вдоль мостков, туда, где неподвижно лежал на воде Ричард. Я никак не мог отделаться от мыслей о бедном воробье Гамлета. Все дело в готовности. Александр сказал примерно то же, но выразился попроще. «Сколько сейчас...» «Он точно? Все. Мы уверены?» «Нет», — ответила Филиппа, «но прежде чем вызывать полицию, надо убедиться». Снова повисла тишина и так затянулась, что страх, который мы ненадолго забыли, подполз обратно. «Я пойду», — сказала Меридит. Она пальцами зачесала волосы назад, потом опустила руки. «Я тысячу раз видел, как она это делает». Отводит волосы с лица, собирается и шагает в пятно света. Но смотреть, как она исчезнет в ледяной воде, этого я вынести не мог. «Нет», — сказал я, — «я пойду». Все посмотрели на меня, как будто я спятил. Все, кроме Мередит. В ее лице промелькнуло что-то вроде отчаянной благодарности, так быстро, что я едва заметил. «Хорошо», — сказала она, — «иди». Я кивнул. Больше себе самому. Заговорил я, думая только о ней, а не о том, что мне придется вместо нее сделать. Остальные расступились, оставив для меня узкий проход к концу мостков. Я пару секунд стоял, оцепенев без движения, потом сделал шаг вперед. Три шага, и все они остались у меня за спиной. Я помедлил, нагнулся, чтобы разуться. Еще три шага. Расстегнул куртку, сбросил ее на мостки, через голову стянул футболку. Холодный воздух обжег мою голую кожу. По голове, по спине, по рукам и ногам побежали мурашки. Каждый волосок на теле встал дыбом. Еще три шага. Озеро никогда не казалось таким огромным, таким темным и таким глубоким. Ричард почти ушел под воду, как упавшая статуя. На поверхность выступали только мраморные части — Три полусогнутых пальца, изгиб ключицы, чувственный поворот шеи. Страдание, высеченное в камне. Его кожу покрывала тонкая алая пленка, слишком яркая, слишком броская для этого места, исполненного в туманно-серых и вечно зеленых тонах. Страх безжалостной хваткой сдавил мое сердце, стиснул его в маленький твердый комок, вроде вишневой косточки. Я смотрел на Ричарда, пока не подумал, что у меня застынет кровь, если я не пошевелюсь. Оглянулся на остальных сказать, что не могу, не могу подойти ближе, не могу прыгнуть в черную воду, не могу щупать его изломанное горло, ища пульс. Но увидел, как они сбились в кучку, словно пятеро детишек, боящихся темноты. Как смотрят на меня, ждут какого-то успокоения, и мой собственный страх показался мне эгоистичным. Я задержал дыхание закрыл глаза и шагнул с мостков.